Глава 33. Уве и его команда обходят территорию. Подчас трудно объяснить, отчего некоторые вдруг поступают так, как поступают. Бывает, конечно, они знают, рано или поздно все равно придется это сделать, так чего ж откладывать. А бывает наоборот, вдруг понимают, что должны были поступить так давным-давно. Овы, хотя всю дорогу знал, как ему поступать, в душе, как и все люди, верил, что все еще успеется. Ведь мы всегда надеемся, что еще успеем что-то сделать для другого, сказать ему нужные слова. А потом, когда все уже произошло, стоим и думаем, вот если бы. Стоя на лестнице, Овы недоуменно принюхивается. В доме не пахло так с той поры, как не стало Сони. Уве на цыпочках спускается с лестницы, скользит по паркету, вдруг вырастает в проеме кухонной двери, принимает позу хозяина, накрывшего домушника с поличным. «Так это ты жаришь хлеб?» Мерсат нервно кивает. Д -д «Да, я подумал, ничего ведь, да? Извините, окей?» «Он и кофе сварил», — замечает Уве. Кошак на полу уминает тунца. Увы, кивает, но не отвечает Мерсаду. Вместо ответа сообщает, как бы между прочим. «Ну, мы с Кошаком пойдем, пройдемся по округе». «А можно мне с вами?» — тут же напрашивается Мерсад. Увы, слегка огорошен. Смотрит на Мерсада, как будто встретил на променаде лохотронщика, наряженного в костюм пирата, и тот предложил ему угадать, под какой из трех чашек спрятан серебряный пиастр. «Может, чем пригожусь?» — спешит добавить Мерсат. Ува выходит в прихожую, обувает шлепанцы на деревянной подошве. «У нас свободная страна», — бормочет он, открывая дверь и выпуская кошака. Мерсат, очевидно, трактует эти слова как «милости прошу» и, живо натянув пуховик и ботинки, выскакивает следом. Но увы жестоко ошибался, если понадеялся, что в их компанию не затешится еще один незваный гость. «Здорово, пацаны!» — кричит им имми, стоило им выйти на дорожку между домами. Тяжело пыхтя нагоняет компанию. На нем ядовито-зеленое трико, облегающее тушу так плотно, что увы поначалу решил, что сосед выкрасил свои телеса в зеленый цвет. «Здорово!» — застенчиво отзывается Мерсат. «Имми!» — представляется запыхавшийся имми и протягивает пятерню. Тем временем кошак от избытка нежности все норовит потереться его ноги, но, припомнив, как в прошлый раз имми схлопотал по его милости аллергию и угодил в больницу, решает выразить чувство иным способом — валиться в сугроб и ужом вертится в снегу. Имми весело подмигивает Уве. «Я вижу, ты всегда в этот час выходишь, чувак!» «Ну, дай, думаю, прибьюсь к вашей тусовке. К тому же мне свои мяса бы подраструсить». И довольно кивает, отчего жирный подбородок его мотается точно парус на штормовом ветру. Лицо Увы выражает крайнее сомнение. «А ты что ж, встаешь в это время?» Им мержет во всю глотку. «Блин, чувак, я просто еще не ложился!» Вот так в то утро и идут на обход всей гурьбой. Кошак, толстый аллергик, голубой и Уве. Уве смотрит, как они и шествуют в сторону гаражей и думает, что из всех народных дружин, какие только были в истории человечества, ему досталось, пожалуй, самое завалящее. — А ты как тут оказался? — интересуется имя, игриво стукая Мерсада в плечо. Они как раз подходят к гаражам. Мерсад, не вдаваясь в подробности, отвечает, что поссорился с отцом и пока мест живет у Увы. «А чего с Фазером-то поцапались?» подцапались? спрашивает Ими. «Это не твоего ума дело». Вовремя вступается за Мерсада Увы. Ими на секунду замирает, но, пожав плечами в тот же миг, забывает вопрос и, как ни в чем не бывало, топает дальше. Мерсад смотрит на Увы с благодарностью. Уве пинает носком знак. «Не, по чесноку, чувак, ты реально ходишь к гаражам каждое утро?» С воодушевлением допытывается ими. «Хожу с чуть меньшим воодушевлением», — отвечает увы «А смысл?» «Проверяю. А вдруг взломали?» Чу правда? И чё, были взломы?» «Нет». Ими, похоже, пытается осмыслить ответ. Уве трижды дергает за ручку ворота своего гаража. Не было, не значит, что не будет. Бурчит Уве и идет на гостевую автостоянку. Кошак косится на ими, судя по виду, весьма разочарованный его умственными способностями. Ими, поиграв губами, щупает пузо, точно решил проверить, много ли жира растряс в результате спонтанного мациона. Слыхал про руне? Кричит он вдогонку Ува, припуская за ним мелкой рысью. Ова не отвечает. Из социалки приходили, хотят забрать его, прикинь, — поясняет Имми, догнав его. Ове достает блокнот, переписывает номера машин. ими явно воспринимает его молчание как знак того, что Ове — весь внимание. И давай рассказывать дальше. Прикинь, засада. Они-то ведь сама просила, чтобы отрядили сиделку, ты прикинь. Руны, мол, вообще никакой, ну а я типа не в магату. А социалка комиссию назначила, всю ботву. А потом гоблин из социалки ей звонит какой-то и говорит, мы типа подумали, чего вам корячиться. И решили упечь руны в приют, не в приют, короче, в богадельню. Ну, а они-то им тогда типа пошли нахрен, забудьте, не надо мне ни сиделок, ничего вообще. А гоблин тот, короче, напрягся не по-детски давай на нее наезжать. Постановление комиссии, говорит, не отменить, поздняк метаться, сама же, говорит, просила помочь. «А сейчас комиссия дело свое сделала, и ничего типа не попишешь, прикинь? Теперь, чтобы она не говорила, им без разницы, знай, гнут свою линию. Врубаешься?» Ими замолкает и кивает на Мерсада, в надежде, что тот поддакнет. «Жесть!» — неуверенно констатирует Мерсад. «Да пипец какая жесть!» — кивает Ими, сотрясаясь всей верхней частью своего студенистого тела. Ува, засунув ручку с блокнотом во внутренний карман, отправляется в сторону мусорки. «Да ну, они там еще сто лет провозятся с этими постановлениями. Сказали, что заберут на неделю, значит, еще год или два не почешутся», — хмыкает он. «Овы ли не знать, как работают эти чертовы бюрократы!» «Так они же уже постановление приняли, чувак!» — говорит имми и чешет голову. «Ну и что, апелляцию подать, да и леший с ними!» «Еще на несколько лет!» — не сдается увы проходя мимо него. Ими озадаченно смотрит след, словно размышляет, идти за ним или нет. Стоит ли оно таких усилий? «Так она подавала уже! Два года письма им писала и все такое!» Услыхав это, Уве не останавливается. Однако замедляет ход. И слышит, как Ими топает по снегу следом. «Два года?» — спрашивает Ува, не оборачиваясь. — С гаком! — подтверждает Имми. Ува словно подсчитывает в уме, сколько это будет в месяцах. — Вранье! Соня бы знала! — решительно возражает он. — Да не мог я сказать ни тебе, ни Соне. Они-то не велела, сам знаешь. Имми замолкает, опускает глаза. Ува оборачивается, вскидывает брови. — Чего? — Сам знаю. Имми тяжко вздыхает. Она говорила, у вас своих проблем выше крыши, тихо мямлит он. Над ними повисает тишина. Такая плотная, хоть топором ее руби. Имми боится поднять глаза. А увы, словно воды в рот набрал. Входит на мусорную площадку. Выходит. Заходит в велосипедный сарай. Выходит. Но видно, что-то с ним происходит. «Последняя соломинка сломала шею верблюду», — говаривала Соня. Вот и последние слова имми красной тряпкой маячут у увы перед глазами. И он уже задергался. И внутри его зарождается безрассудный гнев. «Зреет. Растет». Поднимается, все быстрее и быстрее, точно тромп набухает в груди. Все яростней, все иступленней рвет увы ручки дверей, пинает пороги. И тут ими окончательно добивает его, пробормотав что-то типа «Все, пипец, чувак, упекут они теперь руны, сам знаешь куда». Уве со всего маху бахает дверью мусорки, сотрясая хлипкую конструкцию. Стоит к компании спиной, сопит все тяжелее. «Ты в порядке?» — спрашивает Мерсат. Обратившись, увы обрушивает на Ими весь свой долго сдерживаемый гнев. «Вот как, значит, — она сказала, — не захотела просить Соню о помощи, потому как у нас своих проблем выше крыши!» Ими испуганно кивает. Уве упирается взглядом в землю, грудь под курткой ходит ходуном. Он думает, как бы отреагировала Соня. как бы ей сказали, что ее лучшая подруга не пришла к ней за помощью, решив, что у Сони у самой проблем выше крыши. Сердечко ее разорвалось бы в клочья. Подчас трудно объяснить, отчего некоторые вдруг поступают так, как поступают. Бывает, конечно, они знают, рано или поздно все равно придется это сделать.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 «Два года» — Ими кивает. увы крякает. В первый раз за все время он выглядит растерянным. «Я же думал, она только начала. Думал, я... у меня вагон времени», — бормочет он. Имя озадачен, словно гадает, с кем сейчас разговаривает увы «С ним?» Или с самим собой?» Уве поднимает глаза. «Стало быть, они вот-вот приедут за руны. Что, правда? И вся эта волокита, апелляция, вся эта гребаная возня, что, все это уже позади? Ты уверен?» Имми кивает еще раз. Открывает рот, чтобы добавить что-то, но Уве далеко. Он уже шагает по дорожке между домами, напоминая героя черно-белого вестерна, собравшегося отомстить врагам за смертельную обиду. Дойдя до Крайнего дома, около которого по-прежнему стоит белая Шкода, зажатая прицепом, бешено барабанит в дверь, словно вопрос не в том, откроют ли ему, а в том, успеют ли, прежде чем он разнесет ее в щепки. Перед ним в полном смятении возникает Анита. Уве идет прямиком в прихожую. «Где у тебя бумаги из социальной службы?» «Да, но яду давай сюда!» Впоследствии Анита делилась с соседями. Мол, не видала Ува таким сердитым аж с 1977 года, когда по телевизору сообщили о слиянии Сааба и вольва